Глава двадцать пятая «Очнись, Ариадна!» — крикнула я. Спустя несколько секунд веки Ариадны дрогнули, и она начала стонать. Слава богу, она жива. «Ариадна, ты в порядке?» «Да», — прошептала она. Почувствовав невероятное облегчение, я схватила дневник, прижала его к своей груди и перекатилась в сторону. Теперь я оказалась в опасной близости от края плоской части крыши, и у меня закружилась голова, когда я увидела далеко внизу верхушки деревьев и землю. Пенни мрачно наблюдала за тем, как я карабкаюсь дальше от края пропасти, и сказала шум на дыха. Ну, ты вернула себе этот дурацкий дневник. И что? Всё равно я знаю теперь все твои мерзкие тайны. Слегка пошатываясь, я поднялась на ноги. и только сейчас почувствовала, что промокла до нитки. «А у меня есть твое признание», — сказала я. «Это ничего не значит», — возвизнула Пенни. «И я по-прежнему могу кому угодно рассказать, кто ты на самом деле». Тут зашевелилась Ариадна. Она закашлялась, а потом что-то сказала, но так тихо, что я ничего не расслышала сквозь шум ветра. «Что? Что она сказала?» — требовательным тоном спросила Пенни. Сделка, громче повторила Ариадна своим надтреснутым голосом. Не спуская глаз с Пенни, я подошла к своей подруге, присела рядом с ней. Какая сделка? спросила я. Ариадна приложила ладонь к ране на своей голове, из которой сочилась кровь, ещё сильнее застонала, но потом сказала: Доказательство. У нас есть доказательства того, что Пенни подставили. Ты можешь сказать об этом, мисс Фокс? Пенни хоть и стояла поодаль, но держала свои ушки на макушке. "И что ты предлагаешь, мышь серая?" "А я уже поняла, что имеет в виду Ариадна. Показать мисс Фокс дневник я, разумеется, не могла, но ничто не мешало мне сообщить ей о проделке с Карлит. И тогда Пенни сможет вновь заниматься балетом, а меня, ну что ж, меня скорее всего выгонят из балетного класса вместо неё". Ариадна повернула ко мне голову и прошептала: Айви, у нас нет выбора. Иначе она всем расстрезвонит. Я поморщилась, повернулась к Пенни и неохотно сказала: "Это правда. У нас есть страница, на которой Скарлет рассказывает о том, как она подставила тебя с тем роялем. Если ты поклянёшься?" У Пенни глаза полезли на лоб. "Так вот, если ты поклянёшься своей жизнью, Что будешь держать свой рот на замке, я признаюсь в этом. Закончив говорить, я затаила дыхание. Пенни стиснула кулаки, а затем неожиданно села прямо на мокрую крышу. Посмотрела в серое небо, помолчала немного, а затем грустно сказала: "Я всю жизнь мечтала стать балериной. Хорошей балериной. Такой, чтобы все любили меня. Что ж, тогда ты и я И моя сестра. Мы очень похожи друг на друга. Ты не находишь? Я не такая, как ты. Хмура заметила пень. Она ещё немного помолчала и наконец приняла решение. Хорошо. Ты расскажешь им, что ты, то есть Скарлет, разбила рояль. Но если мне не разрешат после этого снова заниматься балетом, считай, что наша сделка расторгнута. Я посмотрела на Ариадну. которая всё ещё продолжала зажимать ладонью рану на голове. Дождевые капли падали, смешивались с кровью и розоватыми ручейками стекали у неё по щекам. "Отлично", сказала я. "Договорились". Я подхватила Ариадну подмышки, помогла ей встать. Поднявшись, она всем телом повисла у меня на руке. Сжав в свободной руке дневник, я осторожно повела свою подругу к открытому световому люку. Когда мы проходили мимо Пенни, та даже не шелохнулась. "Как ты?" снова спросила я Ариадну. "Отлично", ответила она, но спустя буквально пару секунд закатила глаза, и у неё подломились ноги. Я обхватила Ариадну и на руках внесла её внутрь школы. У подножья лестницы собралась кучка девочек. Все они возбуждённо голдели, перекрикивая друг друга, а увидев нас, Мгновенно замолкли, испуганно глядя на Ариадну, по лицу которой текла кровь. Вперёд выступила Надя, резко спросила, подбоченившись: "Что там у вас наверху происходит и где Пенни?" "Пойди сама и посмотри", огрызнулась я в ответ. "Никуда я не пойду в такую погоду". "Да-да, в такую погоду и простудиться недолго", поддакнула Этель. На прирекание с ними у меня не было ни времени, ни желания. Вы что, не видите, что мне нужно отвезти Ариадну к медсестре? Пропустите нас. "О чёрт", пробормотала Надя, когда я с останощей Ариадной на руках протискивалась мимо неё. "Я помогу тебе", сказала мне маленькая робкая на вид девочка. Она подошла и закинула одну руку Ариадны себе на плечо. "Спасибо, дот", пробормотала Ариадна. Мы с дот повели Ариадну по коридору, потом вниз по короткой лестнице. и упёрлись в белую дверь, с крупно нарисованным на ней красным крестом. Дота осторожно постучала, но никто не откликнулся. Тогда в дверь забарабанила я уже во всю силу. Что такое? выглянула из приоткрытой двери медсестра. К чему весь этот шум? У медсестры были собраны в пучок тёмно-каштановые волосы и редкий случай для этой школы дружелюбное лицо. На её белом халате был прикол адбеч с надписью «Медсестра Глэдис». «Моя подруга, она упала с лестницы», — солгала я. «Упала и головой ударилась». Действовать сестра Глэдис начала без малейшего промедления. «Давайте положим её, девочки. Как тебя зовут, моя милая?» «Ари... Ад... Я... Всё хорошо», — пролепетала Ариадна. Мы уложили её на металлическую кровать. В медпункте стояли ещё две такие же кровати. Была раковина, столик, совсем необходимым для оказания первой медицинской помощи, и застеклённый шкаф с свисающим тяжёлым замком. А ещё здесь резко пахло хлоркой и чем-то больничным. Боже, да вы же промокли насквозь, воскликнула медсестра. А мы только что с улицы, вошли в школу, и тут Ариадна вспомнила о том, что забыла одну нужную ей вещь. Побежала за ней, подскользнулась на ступеньках и упала. Уф. лгать с каждым днём мне становилось всё легче и легче. Интересно, куда может завести такая привычка? Похоже, у неё сотрясение мозга. Сестра Глетес взяла влажную тряпочку и начала промокать рану на голове Ариадны, заставляя её морщиться при каждом прикосновении. Она, когда падала, ударялась обо что-то острое. М-м, обог кол бордюрного камня, может быть. Ответила я, продолжая громоздить ложь на ложь. Ладно, задумчиво кивнула мне сестра. Давайте я для начала обработаю её рану, мои дорогие, а потом Ариадне нужен будет долгий покой и отдых. Я отошла, села на металлический стол рядом с дот. Ариадна очень хорошая девочка, сказала она шмыгая носом. Три раза прикрыла меня собой от меча во время хоккейных тренировок. С вашей подругой всё будет в порядке, успокоила нас сестра Гледис. Она выбросила свою тряпочку и потянулась за ватой. Можете не волноваться. Дод снова шмыгнула. Я улыбнулась ей и взяла Дод за руку. Ты права. Ариадна очень хорошая подруга, шипнула я. Дод крепко сстиснула мою руку. Мы просидели в медицинском кабинете ещё минут 10. Потом медсестра сказала, что сейчас она даст Ариадне снотворное и та уснёт. Сейчас вы идите к своим комнатам, девочки, сказала она. А завтра приходите проведать свою подругу. обо всём случившемся я сделаю запись в журнале. Мы неохотно покинули кабинет медсестры. Я молилась о том, чтобы Пенни не нарушила сделку, которую заключили на крыше. Когда мы с Дот вернулись к себе на этаж, Там всё ещё толпились ученицы. Девочки стояли, переговаривались и, кажется, совершенно забыли о том, что пора идти в столовую обедать. Я проскользнула в нашу комнату и спрятала дневник в нижнем ящике гардероба под одеждой. Возвращать его на прежнее место мне не хотелось. Во всяком случае до тех пор, пока я не удостоверилась в том, что Пенни держит своё слово. Кроме того, я решила, что в гардеробе Странички дневника быстрее просохнут. Спрятав дневник, я вернулась в коридор и смешалась с толпой. Как выяснилось, я очень вовремя всё успела сделать, потому что в ту же секунду по коридору разнёсся грозный оклик. Что, а всё это значит? Вы все должны уже сидеть в столовой. Мисс Фокс. Только её мне и не хватало. Раздались нестройные выкрики. Да, мисс Фокс, простите, мисс Фокс. И все повалили к лестнице. Мисс Фокс наблюдала за этой суетой, уперев руки в боки. Постойте, мисс Грей, остановила она меня. Что у вас за вид? Вы вновь что-то натворили? Нет, мисс, ответила я. Это орядно. Она упала с крыльца, и мы с Дот отвели её к медсестре. Да? недоверчиво прищурилась мисс Фокс. Я побаялась, что сейчас она прикажет мне морочить ей голову. и выложит всю правду. Но она сказала лишь: "В столовую, живо, и чтоб без происшествий". Без происшествий? Да нет, мисс Фокс, без новых происшествий никак не обойдётся. Ведь я собираюсь в самое ближайшее время поставить вас в известность о том, что эта Скарлетт разгромила тогда рояль в классе мисс Финч. Словно для того, чтобы напомнить мне о нашей сделке, в коридоре появилась промокшая насквозь пенни. «Мисс Винчестер, а у вас что за вид?» — воскликнула мисс Фокс. «Вы похожи на утонувшую крысу». «Немедленно идите и переоденьтесь». «И вы, кстати, тоже, мисс Грей. Я никому не позволю появиться в таком виде у меня в столовой». Я проследила взглядом за направлявшейся в свою комнату Пенни. Уже открыв дверь, она обернулась и сделала выразительный жест. Раскрыла. и вновь закрыла сложенные ладони. Книжечка. Дневник. Чёткое напоминание о том, что она в любой момент может разбить мой хрупкий мирок в дребезги.